Свет, падавший из обращённого во двор окна, освещал письменный стол. Под вторым окном, обрамлённым этажерками в форме пирамид, стояла китайская ваза с несколькими ветками, похожими на ветки, торчащими из других китайских ваз, которые стояли по обе стороны двери. Справа и слева от этой двери На стенах висели пейзажи, портреты и два зеркала. В центр комнаты между двумя крутящимися этажерками с книгами занимал обращённый к кровати тростниковый шезлонг, драпированный шалью из красной шерсти. Справа от алкова развёрнутая полукругом ширма скрывала проход в глубину чердака и отенье ансамбль из стола и расположенных вокруг него кресел. Слева на высокой подставке радовала глаз картина с очень трогательным сюжетом. На ней были изображены некой герой и его собака, похожие друг на друга, как близнецы. Один цвет шерсти и волос, одно и то же выражение мужественности на лице и на морде, и, вероятно, одно и то же имя. Было невозможно понять, которого из этих двух персонажей художник имел намерение превознести. Жюльетта, растянувшись теперь в шезлонге, аплодировала самой себе за то, что она сделала эту комнату такой красивой, похожей на гостиную, расположенную перед гротом, в котором бледно-голубое покрывало кровати, напоминало дерево. небольшое горное озеро. Погода на улице переменилась. Набежали облака, подул ветер, стало почти холодно, и хотя было ещё совсем светло, уже пахло ночью. Прежде всего нужно добиться, чтобы о тебе сожалели, подумала она, вспомнив, что Ландрекур завтра уезжает. Ей хотелось пригласить его в свою мечту она сказала бы ему будьте как дома а он ответил бы где я тогда бы она предложила ему сесть возле шезлонга а сама расположившись в нём наливала бы в полночь чай где часы спросил бы он — Они умерли в своей клетке, — отвечала бы она. — Они не подходят к цветам. — Чай в полночь? — мысленно спросила она себя. — Сегодня же вечером? — Может быть. Но для этого нужно одеться. Жюльетта встала, прошла в кладовую, перед зеркалом привела себя в порядок, надела кистью, чёрное атласное платье госпожи Фасибей потом припудрилась облокотилась на подоконник и принялась крошить хлеб для птиц она продолжала веселиться глядя как птицы кружатся и клюют хлеб во дворе когда въехавшая во двор машина прервала это её развлечение которое являлось для неё отдыхом О, как глякнула Рози, выходя из машины. Эти птицы ещё здесь, хотя погода изменилась. Ландракур, нагруженный пакетами, сделал вид, что не слышит и последовал в дом. Что они здесь делают? Почему они всё время здесь? спросила она. Ландракур посмотрел на них безразлично. Они любят это место, они охраняют дом. сообщают о том, что собирается дождь или что-то там ещё. Я уже и не знаю, ответил он и добавил: возьмите в моём кармане ключи и откройте дверь, моя дорогая. Вам не трудно? Она открыла и прежде чем войти, не удержалась и ещё раз выразила своё отношение к пернатым. Не нравятся мне эти птицы. У них такой мрачный вид, они производят на меня неприятное впечатление. Они меня раздражают. Пойдём, пойдём. Маленькая девочка, не надо бояться всего на свете, ответил он, подталкивая её к дому. После того, как они отправились на машине обедать, их день протекал как череда счастливых мгновений. Эрози во время обеда позволила себя убедить уехать на следующий день, хотя, как она заявила, здешние места показались ей такими красивыми, что отъезд вызывает у неё сожаление. Вы счастливый человек, сказала она хозяину ресторана. Я тоже хотела бы жить на берегу этой реки. Хозяин ответил, что зимой здесь не слишком весело. Зимой? Вас клекнула госпожа Фасиб. Но зимой нужно путешествовать. Можно поехать в Египет, в Южную Америку или в Индию. В прошлом году я побывала даже на одном острове, на острове, название которого я позабыла, но который со всех сторон окружён морем и где тепло круглый год. В наше время расстояние не проблема. Но когда имеешь семью, начал был хозяин ресторана, но Ландрю Кур опасаясь, что им сейчас придётся выслушивать длинную речь хозяина, прервал его просьбой принести свежую газету. В воскресенье мы не получаем газет, но у меня есть вчерашняя, если вам угодно её посмотреть. Это была одна из провинциальных газет, субботний утренний номер. И Ландрю Кур не нашёл там ни строчки Относительно ещё званения Джульетты. После обеда, продлившегося до 4 часов из-за бесконечного рассказа Рузи о её пребывании в Турции, они купили в ресторане себе на ужин жареную курицу, салат латук, сыры и много других вкусных свежих вещей. Обожаю делать покупки в ресторане. не переставала повторять Рузи. Это настолько проще и быстрее, чем готовить самой. И так всего хочется. Когда они уже сели в машину, Ландра, курва, скликнул: "У меня всё время было ощущение, что я что-то забыл. Нам же нужны свечи". Он позвал: "Хозяин, хозяин". Извините, а поскольку госпожа Фасиббе удивилась, он сказал ей, что хотел бы украсить свечами их первый ужин в доме под Ивами. В течение нескольких последних лет Он часто заезжал в этот ресторан, причем всегда в компании какой-нибудь красивой женщины, и хозяин, хранитель многих тайн, радовавшийся случаю доставить удовольствие хорошему клиенту, гордый от сознания, что является его сообщником, принес большой пакет со свечами. Ландрекур не торопился вернуться в соредоточие своего беспокойства. Он устроил для Рози долгую прогулку. Пожелал показать ей красоты и достопримечательности окрестностей. Завёл её в две известные старинные церкви, сохранившиеся с IX века. Скорей выйти отсюда, сказала она. Все церкви похожи одна на другую, а у меня от них всегда появляется насморк. Тогда он привёл её в лес. где они бродили пешком по маленьким тропинкам, слишком узким для машины. Теперь устав от свежего воздуха, она была счастлива, что день близится к концу. Ей хотелось прилечь, отдохнуть возле горящего камина, принять ванну и поужинать в постели. Но её хорошее настроение Омрачившаяся уже при виде птиц совсем испортилась, когда она вошла в гостиную и обнаружила, что мебель там сильно поредела. Ландре-кур в это время раскладывал на кухне привезенные пакеты. — Андре, идите посмотрите, Андре, идите сюда. Это ужасно! Он поспешил в гостиную. — Вас ограбили! произнесла она. Похоже на то, невозмутимо сказал он. Нужно вызвать полицию, нужно немедленно позвонить. Кричала госпожа от себя, размахивая руками. О, ответил он. Теперь, когда это уже произошло, давайте не будем беспокоиться. Этот ответ не только не успокоил Рози, но привёл её в полное замешательство. Вы сошли с ума? Вы не отдаёте отчёт в возникшей опасности. Воры, может быть, спрятались в доме? Воры или убийцы? Я в ужасе при одной мысли об этом. Если вы не хотите предупредить полицию, то я это сделаю сама. Я позвоню сию же секунду. Вы слышите меня? И она бросилась к телефону. Тут Ландрекур схватил ее за руку. Не делайте этого. Прошу вас. Я умоляю вас. Я вам это запрещаю. Что с вами, Андрей? промолвила она, освобождая руку. Ваше поведение ни на что не похоже, если вы не дорожите своей жизнью, то я моей жизнью дорожу. Я извиняюсь, Рузи, сказал он. Моя шутка получилась тем более отвратительной, что вдохновил меня на её ваш страх. Если это шутка, то я нахожу её самого дурного вкуса, тем более что я не понимаю, в чём она заключается. Ландрекур, всё более и более привыкающий к алжи, стал утверждать, что сегодня утром позвонил своему столяру, человеку достойному всяческого доверия, попросил его прийти взять мебель, чтобы починить её, а также картины и ковры, чтобы их почистить. Мы Мы не договаривались конкретно ни о дате, ни о времени. Я думал, что он придёт именно сегодня. Но как же он вошёл в дом? Спросила Рози. Дверь, как мне кажется, была закрыта. Я оставил ключ на двери кухни. Значит, вы знали, что он придёт? Нет, но я подумал, что это вполне возможно, и как видите, я был прав, моя дорогая. Она молчала, но её взгляд выражал презрение. На лице у неё не было и тени улыбки. Ландрекур сказал умоляющим тоном: "Поймите меня. Вы сами, любовь моя, когда сказали мне, вас ограбили, Поделим мне идею заставить вас в это поверить. Рози отказывалась его простить. Она чувствовала себя жертвой жестокого фарса и оскорблённая повернулась к нему спиной, пересекла гостиную, заявила, что ноги её больше не будет в этой комнате и вошла в библиотеку. Ландрикур разжёг огонь в камине. включил свет и опустил шторы эрози легла на диван перед камином он положил ей на колени альбом старых фотографий и пошёл готовить чай когда он вернулся она сказала ему что время чая уже прошло и что она его больше не хочет но это вас немного согрело бы заметил он Мне уж и так слишком жарко. И к тому же, я хотела бы сейчас принять горячую ванну. Ландрекур поставил чашку с чаем, который только что себе налил, и побежал зажигать колонку в ванной комнате. Затем он опять вернулся в библиотеку, по окнам которой барабанил дождь, подстёгиваемый порывами ветра. Розийна, наслаждаясь своим плохим настроением, вздыхала, рассеянно переворачивала страницы альбома и шептала: "Какая погода, какая полгода. Можно подумать, мы где-то на краю света. Мне кажется, что мне 100 лет". Но тут её заинтересовала одна фотография. О! А эти вот балунка или вредка, одетые под буржуа. Кто это такие? спросила Анна. Аландре Курно наклонился над её плечом. Мои родители, ответил он и забрал у неё альбом. Госпожа ото себя извинилась с величайшей искренностью. Фотографии так часто лгут, сказала Анна. Зато вы вполне искренне ответил он. Она чувствовала себя виноватой, но что сказано, то сказано, и желая загладить свою вину и заставить забыть ландрекура огорчившее его замечание, она обняла его, улыбнулась ему и извинилась за то, что слишком резко прореагировала на забавную шутку с ограблением, и наконец решила, что с удовольствием выпьет чашку чая.